Бекки расхохоталась, хотя в душе ее клокотала ярость. «Как? Меня, бедняжка, убьют!» — сказала она. «Как это романтично! Неужели милорд возит с собой наемных убийц вместо проводников и держит про запас стилеты? Чепуха! Я не уеду, хотя бы ему назло! Здесь есть кому меня защитить?» Теперь расхохотался месье Фич. «Защитить?» — проговорил он. «Кто это будет вас защищать?» «Майор!» капитан любой из этих игроков которых мадам видает здесь лишь от ее жизни за столу и доров о майоре лодери он такой же майор как яме лорд маркиз нам известны такие вещи за которые он может угодить на каторгу а то и подальше мы знаем все и у нас друзья повсюду мы знаем кого увидели в париже и каких родственниц нашли там да да мадам может смотреть на меня сколько угодно но это так Почему, например, ни один наш посланник в Европе не принимает мадам у себя? Она оскорбила кое-кого, кто никогда не прощает, чей гнев еще распалился, когда он увидел вас. Он просто с ума сходил вчера вечером, когда вернулся домой. Мадам де Беладонна устроила ему сцену из-за вас, рвала и метала так, что сохрани Боже. «Ах, так это происки, мадам де Беладонна!» заметила Бекки с некоторым облегчением, потому что слова Фичи сильно ее напугали. «Нет, она тут ни при чём. Она всегда ревнует. Уверяю вас, это сам монсеньор». Напрасно вы попались ему на глаза. и «Если вы останетесь в Риме, то пожалеете. Запомните мои слова. Уезжайте. Вот экипаж милорда». И схватив Бекки за руку, он быстро увлёк её в боковую аллею. Коляска лорда Стайна, запряжённая бесценными лошадьми, мчалась по широкой дороге, сверкая гербами. Развалясь на подушках, в ней сидела мадам де Беладонна, черноволосая, цветущая, надутая, с баллонкой на коленях и белым зонтиком над головой, а рядом с нею старый маркиз, мертвенно-бледный, с пустыми глазами. Ненависть, гнев, страсть иной раз ещё заставляли их загораться, но обычно они были тусклые, и, казалось, устали смотреть на мир, в котором для истаскавшегося порочного старика уже почти не оставалось ни красоты, ни удовольствий. «Монсеньор так и не оправился после потрясений той ночи», — шепнул месье Фич, когда коляска промчалась мимо, и Бекки выглянула вслед из-за кустов, скрывавших ее. «Хоть это-то — подумала Бекки. Действительно ли милорд питал такие кровожадные замыслы насчет миссис Бекки, как говорил ей месье Фитч? После кончины монсеньора он вернулся к себе на родину, где и жил, окруженный большим почетом, купив у своего государя титул барона Фитчи. Но его фактотуму не захотелось иметь дело с убийцами, или же ему просто было поручено напугать миссис Кроули и удалить ее из города, в котором его милость предполагал провести зиму, и где лицезрение Бекки было бы ему в высшей степени неприятно. Это вопрос, который так и не удалось разрешить. Но угроза возымела действие, и маленькая женщина не пыталась больше навязываться своему прежнему покровителю.